Глава третья. Свадьба принца. Нет никого опаснее на свете той девушки, что хочет отомстить. Эрхан. К свадьбе наследника престола готовились тщательно. Торжество обещало стать событием десятилетия. И пусть в стране оставалось немало противников, брака принца Эрхана и демоницы-полукровки, а демонстрации и митинги в столице проходили едва ли ежедневно, Но большинство подданных все-таки понимали, что этот союз пойдет на пользу установлению мира между людьми, магами и вейронцами, которых в народе все равно продолжали называть демонами. И вот этот день наступил. Погода стояла ясная и теплая, как обычно и бывало в этих краях в конце лета. Дворец с самого утра гудел, словно разворошенный улей. Гости съехались со всех концов королевства, да и из других стран. Никто не желал пропустить столь значимое событие в истории всего континента. А вот сам принц был спокоен и пребывал в приподнятом настроении. Грядущая церемония его волновала мало. Куда больше он хотел, наконец, заполучить в свои руки рыжую демоницу, которая никак не желала ему покоряться. «Хан, когда ты так коварно улыбаешься, мне становится жаль Тиру, проговорил сидящий в кресле черноволосый молодой мужчина, чьи глаза заметно отливали красным. «Твоя сестра Лирден — настоящая заноза», — ответил хан, обернувшись к другу. Она напоминает мне огненный вихрь, который невозможно поймать. И меня безумно радует, что сегодня этот вихрь станет моим». За распахнутыми окнами, выходящими на королевский парк, пели птицы и слышались голоса лакеев и официантов. «Именно там сейчас заканчивали подготовку к большому свадебному банкету, ради которого установили белоснежные шатры и не поскупились на систему охлаждения». «Я бы не рискнул на такую жениться», — сказал третий, присутствующий в комнате принца. «Светловолосый подтянутый мужчина, лорд Шайнвиттен». «Трус!» — рассмеялся Эрхан. «Ты только представь, какой насыщенной и интересной с ней будет семейная жизнь!» «Таких, как твоя Тироливия, нельзя укротить!» Покачал головой тот. Ты прав. Она как огонь. Своевольный и безумный. Можешь считать меня трусом, но я за тебя переживаю. Она ведь непростая девушка. Лирден выглядел задумчивым и даже немного встревоженным, что не укрылось от внимания принца. Он хорошо знал друга. Установление мира с виронцами они добились вместе. Лиру дорого пришлось заплатить за этот союз, но сейчас он совсем не казался довольным. Чего хмуришься? «Неужели жалко отдавать мне двоюродную сестренку?» «Не в этом дело», — подняв на друга взгляд, ответил Лирден. «Мне не оставляет чувство, что Тирра что-то задумала. Да, она поклялась Эйру де Йолу, что исполнит свой долг и выйдет замуж. Но сдалась слишком резко, а значит, у нее точно есть козырь в рукаве». «Быть может, она просто поняла, что в будущем станет королевой?» — самодовольно предположил хан. «Очень в этом сомневаюсь». отозвался Лир. «Я тоже взял с нее клятву, что она не станет тебе вредить. Да, Тира и сама понимает, что если с тобой что-то случится, о мире между вейронцами и магами можно будет забыть». «Ну вот», — улыбнулся Эрхан, «свадьба состоится, мне вреда Тироливия не нанесет, а остальное мелочи. Справимся». Вскоре Лакей объявил, что пришло время отправляться к месту проведения церемонии, и трое молодых мужчин покинули комнаты принца. Вот только настроение у них было очень разным. Если хан даже не скрывал победной улыбки, то оба его друга радоваться не спешили. Этот брак казался им ошибкой. Вот только принц уже принял решение и менять его не собирался. Большой белый мобиль летел низко, чтобы жениха могли видеть собравшиеся на улицах люди. Всю дорогу до главного храма столицы Эрхан улыбался. Он махал будущим подданным в открытое окно, Да и вообще, чувствовал себя человеком, которому до победы остался всего один маленький шажок. Крошечный и незначительный, который пройдешь по инерции. Потому принц просто наслаждался собственным триумфом. «Хан, скажи, у тебя на самом деле есть чувство к Тире?» Спросил его Лиртен, когда они уже почти добрались до места. «Конечно», усмехнулся тот. «Она будоражит каждый нерв в моем теле. Я не устаю ею восхищаться». «Я не об этом», – покачал головой Лир и выглядел немного взволнованным. «Хан, пойми, тебе с ней жить, тебе с ней этой страной править. Сейчас ты еще можешь повернуть назад. Да, будет непросто, но мы сможем замять скандал». «Тебе не кажется, что ты не вовремя завел этот разговор?» – с легким раздражением бросил принц. «Хан, я женат почти два месяца и могу признаться, что очень счастлив», – ответил Лирден. Я очень люблю свою супругу, и она любит меня. Но, что немаловажно, мы друг друга уважаем и поддерживаем. Между вами, Стирая, нет ничего из этого. Вы как противники на поле боя. Он вздохнул и опустил взгляд. Можешь мне не верить, но я сейчас понял, что ничего хорошего из вашего брака не выйдет. Ну, спасибо за честность, дружище. С легким сарказмом заявил принц. Спешу напомнить тебе, что у нас политический брак. Он важен для закрепления союза с Веронцами, а остальное – просто приятные бонусы». С этими словами он открыл дверцу приземлившегося мобиля и покинул салон. Лирден тяжело вздохнул и направился следом. Уже перед самым входом в храм его догнал Виттен. «Я согласен с тобой», – сказал тот, шагая рядом. «Поверь, пытался его отговорить, но он упрям, как осел». Армия, конечно, немного его приземлила, но Хан все равно всегда оставался принцем. Он не привык получать отказы. а Атира имела глупость его практически послать, да еще и при свидетелях. Уже все равно поздно. Я не верю, что он одумается», – Тихо ответил Лир. А если сорвать свадьбу? Шепотом предложил Шайн. Как? Есть идеи? Иронично бросил Лир. Даже если мы сейчас здесь устроим переполох. «Их все равно поженят, но уже без гостей, лишь в присутствии свидетелей». Хан глянул через плечо на идущих за ним друзей и одарил обоих предупреждающим взглядом. Он прекрасно слышал их разговор, но вмешиваться не стал. «Зачем, если все уже решено?» Его полностью устраивала невеста, и жизнь с ней виделась ему таким непрерывным приключением со множеством пикантных моментов. «Как ни крути, а скучным такой брак точно не будет». Женихи-свидетели заняли свои места справа от алтаря всевидящего. Гости расселись по приготовленным специально для них удобным креслам, и служитель дал оркестру знак «Начинать». Заиграла торжественная мелодия, распахнулась позолоченная дверь, и в зал вошла она. Невеста на самом деле была очень красива. Стройная, уверенная в себе, с тонкими правильными чертами лица. На подоле белоснежного платья красовались ярко-красные рисунки, символизирующие языки пламени. на рыжие волосы были уложены в изысканную прическу. Голову увенчала диадема из белого золота с россыпью рубинов. На шее сверкало колье из того же гарнитура. И даже глаза оттенка спелой вишни не казались пугающими. Хотя все знали, что будущая жена принца-демоница-полукровка, потому эта особенность ее внешности воспринималась гостями спокойно. Тира Ливия Лайерт выглядела восхитительно. У на нее Хана от восторга перехватило дыхание, хотя за свою жизнь он повидал немало красоток. И все же именно эта девушка зацепила его настолько, что он даже решил жениться. Его не остановило, что Тира не желала идти на сближение. Наоборот, все ее отказы только подстегивали упрямого принца. Тогда-то он и уговорил отца короля сделать этот брак подтверждением союза с вейронцами. И вот сегодня он брал в жены дочь правителя демонов и чувствовал себя победителем. Тира улыбалась гостям, ее глаза сияли предвкушением и плохо скрытым ехидством. Это заставило хана насторожиться. Смирилась? Нашла в их браке плюсы? Вот уж вряд ли. Здесь явно что-то другое. Служитель в длинном белоснежном одеянии начал приветственную речь, но принц его не слушал. Вместо этого смотрел на свою будущую жену и пытался понять, что она задумала. А когда Тира глянула на него с усмешкой человека, знающего, в чем подвох, хану стало не по себе. И он бы спросил прямо, но во время церемонии делать это было неэтично, потому пришлось отложить разговор на потом. Ваше высочество, эрхан Фарарсай. «Готовы ли вы взять в жены эту девушку?» — вывел его из задумчивости голос служителя. «Согласен», — ответил принц. «Леди Тироливия Сойрт Согласны ли вы взять в мужья этого мужчину?» — обратился он к Тире. «Согласна», — отозвалась она. Но в голосе чудились смешинки, будто она считала происходящее просто фарсом, не более. «Да свершится священный союз двух любящих сердец!» Проговорил служитель, а в его руках появились две ленты. Красную он повязал на запястье невесте. Но когда принялся завязывать синюю на руке хана, случилось странное. Ткань вспыхнула и рассыпалась пеплом. Служитель нахмурился, взял другую ленту, но ну и ее постигла та же участь. Собравшиеся в храме гости начали перешептываться, но вслух пока никто негодование не выражал. «Что происходит?» Тихо спросил король, сидящий в первом ряду. «Очень странно», — пробормотал себе поднос служитель. Но потом подошел к алтарю, взял с него чашу и вернулся к принцу. «Ваше высочество, прошу опустить руки в священные воды». Хан снова глянул на Тирру, которая едва удавалось скрывать торжествующую улыбку. Она не выглядела удивленной, будто знала, что все должно было случиться именно так. А когда невеста вдруг послала ему воздушный поцелуй, Хан только убедился в ее причастности. И все же просьбу служителя выполнил. Погрузил кисти в воду по самой манжете рубашки. И в то же мгновение его запястья засветились голубоватым светом, и на них проявились рисунки. Брачные. Служитель смотрел на руки принца с таким видом, будто увидел привидение. Он заметно побледнел, а пальцы задрожали. «Что там?» – нетерпеливо поинтересовался король. «Мы можем продолжать». Мужчина в рясе судорожно вздохнул и снова глянул на запястье Архана, будто надеялся, что ему показалось. Увы, татуировки не собирались пропадать. «Прошу прощения, Ваше Величество», – дрогнувшим голосом проговорил он. «Но я не могу завершить церемонию. Это невозможно». «Почему?» – возмутился правитель Корфидского королевства. «Потому что ваш сын уже женат. Его брак подтвержден и одобрен всевидящим». Как женат? растерянно проговорил хан, глядя то на татуировки, то на служителя. Этого не может быть. И тем не менее, это так. Уже чуть смелее ответил тот и добавил громче, обращаясь к гостям: "Приношу свои извинения, но я не могу провести свадебный ритуал. Союз леди Сойрт Лайерт и лорда Фарорсаля невозможен". И вот теперь зал взорвался. Кто-то возмущался, кто-то смеялся, кто-то молча покидал храм. А хан стоял, как громом пораженный, и с ненавистью смотрел на свои запястья, покрытые вязью причудливых символов. Но, заметив боковым зрением промелькнувшую мимо красно-белую юбку, поднял взгляд на Тирру. Девушка явно намеревалась уйти. Лицо оно закрывало руками, и со стороны казалось, будто хочет спрятать слезы. Но принц в это не верил. «Стой!» Рявкнул хан и даже ринулся за ней, но его перехватил Лирден. «Потом поговорите», — сказал тот, крепко удерживая друга за предплечье. «Сейчас нам тут только разборок не хватало. Обещаю, хан, я вытрясу из нее все». «Ты тоже думаешь, что это ее рук дело?» «Ни капли не сомневаюсь», — ответил ему Лир. «Но сейчас важно замять скандал, а с остальным мы разберемся позже». Хан медленно втянул носом в воздух и все-таки кивнул. «Ты прав», — сказал он. Повернулся к раздраженному отцу, который едва держал себя в руках. А когда их взгляды встретились, хан понял, что подобного позора король ему не спустит. Вот только в этот раз его вины на самом деле не было. Он сам оказался жертвой и собирался во что бы то ни стало выяснить, кто, когда и как умудрился его женить. А потом в кратчайшие сроки разобраться с этим недоразумением.